Стивен Фрай. Дури еще хватает. Роман. Перевод с английского Сергея Ильина. Москва. Фантом Пресс. 2016 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику.